К счастью, ана бусардар позаботился о батих подданных великой Вавилонии, выделив для них убежище. Однако множество бедняков запрудило улицы, сея панику и мешая марширующим солдатам. В конце концов, советники царя подали мысль установить в разных концах города 10 глиняных досок с призывом к спокойствию и благоразумию. Люди ринулись к доскам, Каждому хотелось знать, что там написано, каждому хотелось видеть их собственными глазами. Шум, гам, перебранка от этого только усилились. Тогда власти прибегли к другому средству. Разослали царских глашатых умиротворять народ. Те подняли на ноги весь город. Население покинуло дома, чем не приминули воспользоваться грабители. Они убивали слуг и дворцовых невольников и уносили в свои притоны несметные богатства похозяинчила в дворцах и городская гольдьба Возвращавшийся из дома командования на Нае стал свидетельницей смятения в городе Пугаег недовожерепца толпа ни слоя от улицы к улице бурливших как река в половодье конь шарахался и фыркал подгоняемый криками плачем причитаниями отчаившись пробиться к мосту Наная отдалась на волю людского потока, который вынес её на просторную базарную площадь. Там, посреди базальтовых столбов, перед рядами торговцами, насельщиками, ремесленниками, богатыми горожанами и вельможами, ветиствовал царский глашатай. Наная остановилась, чтобы переждать, пока сквозь толпа до слуха её донеслось: "Персы не первые, кто замышляет покорить весь мир и властвовать даже над Византией". История знает великих и могущественных властелинов, мощи и слава которых разбились о стены нашего священного города. Так случилось с правителями Мидии, Элама, Египта и Осирии. Боги покарали их, сокрушив их империи. В отместку за то, что не дерзнули посягнуть на Бабилу ворота неба, через которые боги не сходят с небес на землю, все держители разрушили Фивы, Сузы, Ниневи и Сарды. Надменный Ашур-Бонепал, царь ассирийский, покорил почти весь старый свет. Завладел Элламом, Армянским царством, Палестиной, Египтом и уже озарился на Вавилон. Спасаясь от него, эфиопский царь, могучий Тиргак, покинул родину и укрылся в Верхнем Египте. Фараона Нехо Ашур-Бонепал насильственно увез в Неневию. Гордому тирскому царю Балу пришло смириться с ним. Орватский царь Екинлу заискивал перед Ашур-Бонепалом. Иудейский властелин Монасия, как и прочие палестинские владыки, был вынужден уступить ему свои корабли и армию. Киликийский царь из страха перед Ашур-Бонепалом добровольно стал его данником. Правители всех государств, чтобы снискать расположение непобедимого царя, слали царевин для гарема в Ассури. Весь мир лежал у ее ног, ни один властелин не мог мечтать о большем. В честь своих побед хвастливый Ашур-Бонепал устроил триумфальное шествие. В свою роскошную колесницу он впряг трех пленных алландских царей. Тамарита, Пою и Хумбалхалдаша, а также аравийского царя Ваити. Богоравный правил он своей империей до тех пор, пока не замыслил покорить Вавилон. Ашур бы не пал, пошел на него войной. Но у стен нашего города пошатнулась его мощь. Вавилон — это не Фивы. Завоеватель пал». А Бабилу город богов и поныне стоит во всей своей красоте и силе. Та же участь постигнет и надменного варвара Кира, задумавшего поставить нас на колени. Оглушительный рев восторга прокатился по площади. Толпа шумела, сотрясая воздух, словно буря деревья. Царский глашатый поднял руку. На его запястье полохнул браслет из рубиновых карбункулов. Но призывный жест не возымел действия, площадь снова огласили ликующие крики. И уж-то и вельможи согласны с царским золотоустом и воздают ему хвалу, подумала Нанай. Ведь это неправда. Будто Шурба не пал, потерпел поражение у стен Вавилона, простой человек этого может не знать, но вельможи, люди образованные, им-то известно, какая трагедия разыгралась в Вавилоне 100 лет назад. Тогда Вавилоном правил Шаос Духин. Его отец Ашур Ассаргадон недолюбливал сына и наследником назначил Ашур Бонепала, внука. Шаос Духину пришло сдовольствоваться северной частью теперешней Вавилонии. Но он не мог примириться с положением вассального владыки. Укрепил Вавилон и вступил в союз с Селамом, который был в ту пор могучей военной державой с псомметиком египетским. Гиге сам ледийским с царями Сирии, Палестины, Арадии он готовил мятеж. Полагаю, что империя Ашшур бы не пала, она крепка, но Ашшур бы не пала перед его. Напав на Элам, он двинулся к Вавилону, которым овладел после двухлетней осады, когда обезумевшие от голода защитники начали поедать собственных детей.